Что такое тревога и тревожность? Тревога в психологии рассматривается как эмоция с негативной окраской, которая может возникать в ответ на какое-то событие. Бывают также случаи, когда возникает состояние тревоги и беспокойства без причины. Следует различать понятие тревоги и тревожности. Тревога – это эмоциональное состояние, которое возникает в ситуациях, неопределенной опасности. Поэтому эта эмоция часто является беспредметной. Это понятие было введено в психологию создателем психоанализа, Зигмундом Фрейдом. Тревожность – это целый комплекс эмоций, включающий чувство страха, стыда, беспокойства, вины и прочих. Это индивидуальная психологическая особенность личности, проявляющаяся в том, что человек склонный к переживаниям. Причиной может быть слабая нервная система, определенные свойства темперамента или личности. Иногда тревожиться – это вполне нормальное состояние, которое даже может приносить пользу. Например, если мы о чем-то переживаем, в меру, то это может заставлять нас выполнять какие-то задания качественно и добиваться успеха. Но если тревога перерастает в тревожное расстройство, то речь идет о нарушении, с которым необходимо бороться.